Глава двадцать Счастливая случайность. Солнце уже поднялось над горами и заливало большую часть долины. Колонна людей, выдвинувшихся из монастыря, пока еще передвигалась в прохладе утренней тени. У первого же перекрестка они начали делиться на группы. Одним предстояло прочесать близлежащие рощи и поля, другие вызвались пойти вдоль русла рек, и еще одна группа направилась в населенные пункты за выяснением новых обстоятельств у местных жителей. Никто точно не знал, где могут оказаться похищенные дети. Бульшан сказала, что у нее есть хорошая знакомая в одной из ближайших деревень, и она хочет разузнать у них подробности о полудницах. Азим вспомнил, что кто-то из его дальних родственников проживает поблизости, и, возможно, им удастся найти транспорт. Дэн прямо заявил, что пойдет с доктором. Он, мол, не допустит, чтобы Илия вновь избили бандиты. В итоге доктор повернул на запад в компании Вексы, Дэна и Софии. В монастыре нашелся старый УАЗ девяносто восьмого года, на котором обычно привозили продукты. Машина завелась только с третьего раза, бешено ревела и пускала облака черного дыма, но все равно это было лучше, чем идти на своих двоих. До места, в которое вел их Векса пешком, они добрались бы только к вечеру. Они сели в темно-зеленую буханку, и машина, поднимая клубы пыли, скрылась за холмом. Мать Серафима в окружении сестер задумчиво глядела им вслед, застыв на перекрестке. Она с группой монахинь решила обойти пустующие дома и рощи у реки, в которых некоторые люди видели полудниц. «Матушка, что, Варвара?» «Я так тревожусь за сестру Софию!» — шепнула та. Мать Серафима посмотрела на Варвару и подняла бровь. «Это еще почему?» «Она, как бы это сказать, слишком еще привязана к миру». «Привязана к миру?» Мать Серафима звонко рассмеялась, и несколько сестер удивленно обернулись, потому что редко слышали ее смех. «Да ведь это замечательно, Варвара! Господь ее потому и избрал на такое странное дело. Она, в отличие от большинства из нас, не создана для тихой и уединенной жизни. Черные одежды, которые она носит, никогда не станут для нее предметом гордости. Она может помочь доктору куда больше, чем каждый из нас» потому что, как ты говоришь, привязана к миру. Увидишь, сестра, София еще принесет плоды. Ты только верь». Дэн смотрел в заднее окно Уазика на удаляющиеся фигуры монахинь, пока они не скрылись в клубах дорожной пыли. Ему стало скучно, и он перевел взгляд на сидящую рядом Софию. Та взволнованно смотрела на проплывающий мимо пейзаж и быстро перебирала пальцами четки. Парень подумал. Может быть, она стесняется? Она ведь монахиня, а тут вдруг оказалась в компании трех мужчин. Он и представить себе не мог, сколько раз ей приходилось ухаживать за такими вот мужчинами, мыть, перевязывать, выносить судно. Ему и в голову не приходило, что до монашества у нее была целая жизнь. София вправду волновалась. Она довольно долго пробыла на одном месте в замкнутом пространстве и теперь чувствовала что-то вроде легкого приступа агорафобии, боязни открытых пространств. Громкий звук мотора, запахи пыли, старая бивки и пота, яркие цвета за окном тревожили ее органы чувств, смущали. «Машина ехала со скоростью всего 60 км в час». А ей казалось, что это все сто двадцать. К тому же ее укачивало в душной кабине, и от этого сразу расхотелось куда-либо ехать. «Все, хотел спросить, доктор, — начал Векса, — как тебе удалось выбраться из того барака? Мы сидели и ждали снаружи, все как на иголках. Тебя, ясное дело, никто не ждал, но эта тварь должна была выскочить и угодить ловушку. А потом появились полудницы, непонятно откуда». И уже мы сами оказались в кольце. Я видел, как бурят стреляет в них из пистолета. Потом его окружили, и он вопил, как будто его жарит живьем. Впрочем, так оно и было. Его спалили прямо у того дерева, где он сидел. Не сказать, чтобы я его горячо любил, но хуже смерти не придумаешь. Тем, кто додумался не поднимать оружие, повезло больше, и человек десять спаслись. Выходит, глок, который я тебе передал, мог тебя погубить, но этого я не знал. Так вот я и спрашиваю, давно тебя облюбовала фортуна? Я был занят погоней, — ответил Ильи. На его руках проступали жилы, когда он крутил тугой руль без гидроусилителя. Вот и все. Выйти из туберкулезного барака, выжить под обстрелом и без помех пройти кольцо полудниц. Я встречал таких ребят, как ты. Да что там? Я и сам такой. Это больше, чем везение. Счастливая случайность. «Может быть». «Счастливая случайность», — заговорила София, чуть улыбаясь и не отрывая взгляд от окна. «Кто же она такая? И где обитает?» «Это такой ребус?» — встрел Дэн. «Игра слов? У вас так принято шутить в монастыре?» «Наш проводник объясняет спасение или чем-то вроде теории вероятности», — спокойно объяснила София. «Мне просто интересно, он и дальше собирается пользоваться счастливой случайностью для спасения дочери?» В кабине возникла неловкая пауза. «А чем он должен пользоваться? Молитвенником?» — съязвил Дэн. София рассмеялась. «Не слушайте его», — посоветовал Илли. «К нашему юному другу нужно привыкнуть. Одно я знаю точно. Дипломатия — не его стихи. Это мы еще посмотрим». «Он очень похож на моего сына», — призналась София. «Только вот не надо сравнивать меня с другими людьми», — буркнул Дэн. «Прямо копия». София глянула на парня коротко, а потом снова перевела взгляд на проплывающие за окном холмы. «Я знаю, что в это сложно поверить, но я ждала, что вы придете в монастырь, Или. «Ну, почему же сложно? Вещи сны — не что иное, как прогнозирование нашим мозгом будущих событий, из уже имеющихся данных». София вежливо кивнула. «Все так. Только у меня не было исходных данных. Мне привычнее думать, что этот сон послал мне Господь. Выбирая между счастливой случайностью и Богом, я, конечно, выберу последнее, потому что лучше знаю, с кем имею дело. Есть еще одно событие, которое связывает меня с вами, но об этом я лучше скажу вам когда-нибудь в личной беседе». «Значит, сны посылает Бог?» снова вмешался в разговор Дэн, — не всегда. Иногда сны посылаются, чтобы помочь нам разрешить какую-то сложную ситуацию. — Серьезно? — спросил Дэн, но на этот раз без всякого сарказма. Он задумался о чем-то своем и больше не участвовал в разговоре. Они миновали лес и остановились у горной гряды. «Дальше мы не проедем», — сказал Векса. «Слишком узкая тропа ведет в гору. Придется топать на своих двоих». Солнце уже светило ярко, но София с радостью вышла на открытый воздух. Легкий ветерок освежил голову, и она смогла немного прийти в себя. Они не торопились. Длинная тропа, теряющаяся среди скал, свидетельствовала о том, что подъем будет долгим. Примерно через час решили сделать небольшой привал. Сели в тени учеса, съели по яблоку и выпили воды. Отсюда деревья в долине казались игрушечными, река извилистым ручейком. «Можно мне полистать вашу книжку?» — спросил парень у монахини. «Это Библия», — ответила она. «Я в курсе. Она была в дедушкиной библиотеке. Я знаю, о чем в ней речь». «Неужели?» «Угу! Не убей, не укради, не делай ничего плохого». Она протянула ему небольшую книгу в кожаном переплете. У меня возникла версия. Дэн быстро перелистывал страницы и искал глазами какой-то стих. Вот, тут говорится о конце света. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. Евангелие от Луки, 17 глава, 36 стих. Так ведь и случилось у доктора. Одного из его детей забрали, а второй остался. Значит, скоро всем нам оставшимся кранты. Пора делать ноги. София сощурила глаза. И далеко убежишь? Я вижу идею о том, что привычный мир рухнет, тебя вдохновляет». Парень усердно закивал. «Он уже рухнул», — задумчиво произнес Векса, отрезая армейским ножом кусок яблока, отправляя его в рот. «Когда такие существа беспрепятственно разгуливают по земле, это вроде как начало конца». «Если вы внимательнее почитаете книгу, которая сейчас в руках Дани...» то обнаружите, что появление полудниц — всего лишь крохотное недоразумение по сравнению с испытаниями, которые приготовлены человечеству в конце света». «Я согласен с сестрой Софии», — добавил до этого молчавший доктор. «Полудницы — дело рук человеческих. Что-то мне подсказывает. Что-то вроде ежегодной статистики по числу смертей в автомобильных авариях. В них людей погибает больше, чем от ураганов и потопов». — Не будем загадывать. Сначала доберемся до базы, — бросил Векса, поднимаясь. — Нам пора. Подъем казался Илью бесконечным, но не от того, что ему было трудно физически. Они и те же образы мучили его с самого утра. Теперь, когда темп погони поубавился и появилось время, чтобы думать, пришли воспоминания. Он представлял себе маленькую дочь в легком платьице, лепечущую что-то ему на ухо, обнимающую его за шею с бесконечным доверием. Он вспоминал, как она восторгалась божьей коровкой и боялась стрекозы, как называла лошадь Гого, а курицу Кокой, как быстро уставала на прогулках и становилась посреди дороги, протягивая к нему ручки, как просыпалась и, опершись на бортик кровати, звала его и жену. Даже розовые пятнышки на коже, следы ее болезни, будили в нем только любовь к ней. Любовь и ядовитую горечь утраты, которая с каждым часом все больше парализовала его. Он слышал ее голосок, словно наяву, и мысль о том, что он не уберег ее, терзала изнутри хищным огненным зверем. Если бы он не оставил детей одних у того дуба! Или теперь думал обо всем, о чем запрещал себе думать в первый день погони. О том, что не найдет дочь живой. О том, как возвратиться к жене и расскажет ей, что девочки больше нет. Он размышлял, как страшно, что такой маленький человечек, не научившись еще толком говорить, должен покинуть этот мир. Доктор был со смертью на «ты». Он видел сотни ее всевозможных проявлений. Но его ужасала мысль, что кто-то может навредить его родному ребенку. Наконец, его решимость сменилась бессильной ненавистью к тем, кто посмел отнять у него самое дорогое. Думать, что в этом виноваты люди, было проще, потому что ненавидеть непонятное, мистическое существо он не мог. Лицо доктора становилось все более мрачным. Тесной усталости он не чувствовал. Хорошо, что нужно нагружать ноги, и что подъем дается тяжело. Это отвлекало. Или не заметил, как обогнал своих спутников. София прибавила шагу, поравняла с ним и произнесла тяжело дыша. «Сегодня снова будет жарко». Он нахмурился, смолчал. «Был один пророк с именем, похожим на ваше. Он попросил о дожде и пошел дождь. Может, и вы попросите? От этой жары у меня гудит, голова и опухают ноги». Она попыталась произнести это как шутку, но подъем действительно давался ей с трудом, и голос прозвучал с надрывом. «И от дождя все полудницы потухнут и исчезнут. Сами собой», — сказал доктор. «Было бы неплохо. Вы очень бледны как себя чувствуете? Я в порядке. Это-то меня и пугает. Иногда пропавшие дети находятся, ведь так? На войне я видел всякое, София» и не всегда наши ожидания оправдываются. Возможен любой исход. — Но мы не на войне, — осторожно возразила она, и доктору вспомнилось, что эту фразу любила повторять его жена. — Как она там? — Уже второй день без всякой весточки от него. Он мог бы найти способ связаться с ней, но что ей сказать? — Можно задать вам пару вопросов? — спросила монахиня. — Думаю, они помогут вам немного отвлечься от мрачных мыслей. — Только если вы ответите на мои вопросы, — парировал Ильи. София, пожала плечами, — спрашиваете. — Мне интересно, могут ли эти полудницы исцелять? — И с чего вы взяли, что я могу ответить на этот вопрос? — Вы должны знать про чудесное исцеление куда больше меня. Я имею в виду не медицинское лечение. — Что вы называете чудесным исцелением? — осторожно спросила София. — Вероятно, то же, что и вы мгновенное возвращение зрения слепому, избавление от лихорадки или кровотечения одним прикосновением, восстановление подвижности иссохшей конечности. Знакомые примеры? Меня, как врача, всегда интересовали именно эти моменты в Библии. Какой ценой совершаются такие чудеса и могут ли ими обладать сверхъестественные существа вроде полудниц? А почему полудница должна обладать таким даром? Так это все-таки дар? Ладно, я объясню. В туберкулезном бараке я говорил с людьми, которые прежде считались неизлечимыми больными. Они больше не кашляют, не страдают от боли и думают, что полудница исцелила их. София долго молчала, и доктор продолжил. Я никому не рассказывал об этом, потому что сначала решил, что бактерию туберкулеза убил солнечный свет. Полудница испускает лучи. Возможно, это ультрафиолет или излучение какой-то неизвестной природы. Она могла случайно исцелить их. Мне сложно представить, как именно это произошло. Может быть, она проходила сквозь их тела. Не знаю. Она не напала на них? Нет, она их не тронула. Кажется, они даже поклонялись ей. Поклонялись? Да, они по ошибке приняли ее за образ Богоматери, сошедший в их маленький ад. — Я не знаю, что и сказать, доктор. Дар исцеления — серьезная ответственность. Мы почти ничего не знаем об этих существах, но предполагаю, что такой дар может быть дан только людям, верным Богу. Ильей тяжело вздохнул. Я еще больше запутался. Мне всегда было сложно верить в чудеса исцеления, да и вообще в чудеса. София странно посмотрела на него. И при этом доктор... Вам порой удавалось совершить настоящее чудо, спасти жизнь человеку, который не должен выжить. Или ничего не ответил. Подъем показался ему еще круче. Он вдруг почувствовал и физическую усталость тоже. Ему захотелось лечь в каком-нибудь горном ущелье и забыться сном. Сказывалось вчерашнее перенапряжение. «Я старею», — выплыла из подсознания мысль, поразившая его. «Я не уследил за детьми». Не догнал полудницу, потому что теряю хватку. Но это должно было произойти, рано или поздно. Жаль, что так не вовремя. Такие чудеса действительно случались, — услышал Ильи свой голос, как чужой. Может, когда-то мне и удавалось достичь мастерства в своем деле. Но теперь моя счастливая случайность меня покинула. Все, кого я в последнее время лечу, через несколько дней погибают. Это похоже на злой рок, как будто Бог говорит мне, чтобы я оставил медицину. — Разве вы не в отставке? — Именно. Но после того, как началась вся эта история с полудницами, мне пришлось прооперировать старуху и вправить челюсть одному бандиту. Они прожили недолго, их жизни оборвались через несколько дней. — Вы что-то сделали не так? — Нет, все так. И это сбивает с толку. Ты вкладываешь силы, чтобы человек прожил еще немного на этой земле, и тут же кто-то рушит башню, которую ты только что построил. Забавно, что вы привели для сравнения башню. Сразу вспомнился древний Вавилон. А что, если Бог просто хочет, чтобы вы не надеялись только на собственные силы? Сегодня они есть у человека, а завтра нет. Может быть, он хочет? чтобы вы заручились его поддержкой. — Я плохо разбираюсь в таких вещах. Вы, надеюсь, пошли со мной не с миссионерской целью? Она печально улыбнулась. — Нет. Человека в вашем возрасте сложно в чем-либо убедить. У меня, скорее, личный долг перед вами. или сощурился, посмотрел на нее внимательно. — Почему вы оставили полевую хирургию? — сменила София тему. Доктор пожал плечами. «Мне надоела война, и я хотел вернуться к своей семье. Только это заставило вас уйти?» Он ответил не сразу. «Я потерпел крупную неудачу. В корпус, где жили медсестры, попала авиабомба. Из семнадцати выживших мы смогли спасти только трех. Сильная жара в горле у него пересохло. он замолчал, как будто не хотел оправдываться». Теперь каждый раз, как наступает жара, я вспоминаю тот день. Вчера во время погони мне приходила в голову еще одна бредовая мысль. Будто полудницы — это тех, кого мне не удалось спасти. Они преследуют меня. Он отпил из бутылки немного воды и долго шел молча, глядя себе под ноги. — Еще одна версия происхождения полудниц, — задумчиво проговорила София но ее отметаем почему она ничуть не хуже других вы забываете про трех выживших женщин они бесконечно благодарны вам во всяком случае та из них что ушла в монахини. доктор удивленно посмотрел в ее лицо с веселыми морщинками в уголках глаз, пытаясь вспомнить одну из своих многочисленных пациенток а софия чуть улыбаясь, отвела в сторону волосы, показывая заживший шрам на том месте, где прежде была ушная раковина. — Теперь вы верите, что мы встретились не случайно?